World Art Онлайн Прогрессив. Реки Кохара. Том 2. Приятного прослушивания. Концерт белых и Черных Третий уровень Айнкрада Ноябрь 2022 года. Первый уровень Айнкрада можно назвать этажом разнобоя, поскольку в его оформлении нет никакого объединяющего замысла. Он богат на различные географические зоны. Вроде полей, лесов, пустоши и пустоши долин и на поселке, и деревне за пределами главного города. Этот уровень встречает игроку всем изобилием и разнообразием, на которое только способны фэнтезийные RPG. Правда, сдается мне, что в условиях смертельной игры лишь немногие могут позволить себе наслаждаться красотой мира. На втором уровне все по-другому. Он уже оформлен в едином стиле, но на нём уходят вдаль многочисленные полоскогорья, поросшие сочной травой. А большая часть монстров животная. Возможно, этот уровень задумывался как подарок за прохождение первого, поскольку выдающейся сложностью он похвастаться не может. Но этот расслабленный, спокойный этаж должен иметь мысли о безмятежном пастбище, хотя большая часть игроков называет его просто коровьим уровнем. Надеюсь, причину пояснять не нужно. И наконец третий уровень, на который еще не ступала нога игрока. Поднимаясь по спиральной лестнице, ведущей со второго уровня на третий, Я сжал правый кулак. и пробормотал сам себе: "Можно сказать, именно с третьего уровня начинается настоящий сао". Не всего лишь пытался настроить этими словами себя, но за спиной сразу же раздался голос: "Правда? И почему же?" Чтобы ответить на этот вопрос, мне сначала пришлось поскрести макушку. Ну, потому что именно с третьего уровня начинают встречаться настоящие мобы гуманоиды. Хотя Кобльдо первого уровня и со второго тоже отчасти относятся к ним и тоже пользуются навыками мечника. Но они все таки выглядят как монстры. Согласна. Но некоторые из врагов, которые ждут нас дальше, как две капли воды похожи на игроков. Не будь в игре цветных курсоров, мы, может, и правда путались бы. Разумеется, они такие же говорящие, как и NPC, и пользуются навыками мечника. Поэтому Я обернулся через плечи, посмотрев в глаза раперистке И "Я говорю, что с этого уровня наконец-то начинается настоящий Sword Онлайн. Online". Акихика Каяба, человек, который нас здесь запер, как-то давал интервью по сао одному журналу. Там он сказал, что Sword Арт — это концерт света и звуков, жизни и смерти, сплетённый из навыков мечника. Хм. Протянула Асуна безразличныйх к словам, которые так сильно вдохновили меня год назад. Он не принуждён, он, мирно поднимаясь по лестнице. И ответила совсем не теми словами, которых я ожидал. Каяба ведь дал то интервью уже после того, как замыслил это преступление, верно? Что? А, ну, разумеется. Один месяц и одну неделю назад Каяба насильно переместил на центральную площадь стартового города все тысяч игроков и объявил: "Я создал и Исау, чтобы сотворить этот мир и наблюдать за ним". И теперь я достиг своей цели. Если Кихикакоеба сказал правду, то он задумал это грандиозное преступление не просто до Сао, но и до того, как начал чертить электрическую схему нейрошлема. То немногословное интервью, вдохновившее маленького не смышлённого меня, хотя на тот день я был всего на год младше, чем сейчас, уже скрывало второе дно. Пока я проникался с опоздалым осознанием, Асуна продолжила. Концерт жизни и смерти. Интересно. Он подразумевал лишь битвы игроков против монстров? А? О чем ты? Пришёл мой черёк не Я спокойно поднимался по лестнице, спиной вперед. Дело в том, что все проходы между лабиринтом и следующим уровнем устроены одинаково, а за время бета я исходила вдоль и поперёк. А то к уровню меняются только барельефы на темных стенах. Если приглядеться можно было увидеть, что не содержит отсылки к пейзажам и сценарию следующего уровня. Но прямо сейчас я раздумывал не над ними, а над словами Асуны. Репетирка приняла еще более серьезный вид и перешла на шёпот. Возможно, я ищу подтекст там, где его нет. Но концерт это не парное выступление двух инструментов. Такая форма исполнения называется дуэтом. Хорошо. А концерт тогда что такое? Значение этого слова со временем менялось. Ну, как правило, это выступление одного или нескольких инструментов на фоне оркестра духовых и струнных. Кажется, иными словами, концерт это не один против одного, а один или несколько против многих. Один против многих, тихо повторил я. Сначала я хотел сказать, что это все равно налоги с тем, как игроки противостоят мобам, но в последнюю секунду передумал. Дело в том, что в этом мире практически не бывает случаев, когда одному игроку приходится сражаться против толпы из, скажем, 10 монстров. Здесь нет магии, которая бьет по площади, и даже навыки мечника в лучшем случае лишь немного увеличивают область поражения оружия. В Всало попасть в окружение монстров означает погибнуть. разумеется, дизайн игры отражает это правило. Поэтому монстров обычно встречаются по одиночке, самое больше по 2-3 особи. Если игрок не собирал монстров сознательно, не наступал на какую-нибудь ловушку сирену, ему точно не придется сражаться против скопище мобов. Более того, в такой ситуации любой просто предпочтет сбежать со всех ног. Раз такое дело, то в этом мире, наверное, нет битв, которые можно сравнить с концертами. Я усмехнулся и пожал плечами. Разве штурреды на боссов чем-то похожи? Но даже в них ведущую партию исполняет босс, а игроки аккомпанемент. Асна попыталась что-то ответить, но передумала и сомкнула губы. После короткой паузы на них появилась полуулыбка. Ты прав, кивнула она. все таки я слишком глубоко копаю. Кстати, Кирита». М? Что? Хотя уже поздно. В следующий миг мой затылок на полной скорости врезался в мощный каменный двери. Уай! Жалобно застонал я, теряя равновесие и за всех сил взмахивая руками в попытке встать на ногах. Однако успехом она не увенчалась. Я решил, что главное не посперить, насуну, на поэтому завалился назад. Я ожидал, что каменные створы поймают меня, но двери непонятно когда успели раскрыться. Я с воплем пролетел проем и шлепнулся на мшистый камни пола. Таким стал памятный первый шаг на новый уровень. Третий уровень Айнкрада. Стиль оформления лес. Однако масштабы этого леса многократно превосходит рощи в окрестностях Хорунки на первом уровне или на юге второго. Здесь даже самые маленькие деревья где-то метров в обхвате и третьи с лишним высоту. Меряды гигантских древних стволов расходятся во все стороны, а сквозь густую листву пробиваются редкие золотистые лучи, создавая ощущение сказки. Ого, восхищённо выскользнула Асуна и пробежала мимо меня, пока я боролся с болью в копчике. Я развернулся на пятой точке, чтобы не упустить ее из виду. Она стояла немного впереди и кружилась на месте в тонких проблесках света, наслаждаясь лесной панорамой. Вот это да. Сюда стоило подняться хотя бы ради этого пейзажа. Раперистка никогда не расставалась со своим шерстяным плащом, но сейчас не стал накидывать капюшон. Лучи света отражались от длинных каштановых волос, и мели мне прямо в глаза. Эта стройная неприступная красавица больше напоминала лесную фею, чем игрока. "На уж стоило", пробормотал я, вставая на ноги. Я отряхнул плащ и потянулся. Даже воздух в этом лесу казался каким-то сладковатым и влажным. Может, в нем полно фитонцидов? Не знаю. Я оглянулся и увидел рядом с корнями огромного дерева старенькую каменную беседку. В квадратном полу чернили двери, через которые мы прошли. Наверное, минут через двадцать по нашим стопам пройдут и остальные передовые игроки, которые сейчас разбираются с последствиями битвы в комнате босса. Ну что ж, пробормотал я, открыл окно сообщений и быстро набрал текст: Обидеви всем, что второй уровень протён, и что в течение часа заработает врататель портата ц Я отправил эту новость информатору Арго, известной так же как крыска. Вообще она была в комнате босса во время боя, но исчезла незадолго до победы, так что я решил все таки написать ей на всякий случай. Итак, Миссия, которую взложил на меня рейд-лидер Линд, выполнена. Я закрыл окно сообщений и снова смотрел лес. Мне очень хотелось еще немного насладиться радостью открытия третьего уровня. Но нельзя было терять время попусту. На новом уровне меня, как и раньше, ожидают покупки, квесты, битвы и набор очков опыта. Но первым делом я должен кое чем спросить своего временного товарища по группе. Решившись, я подошел к Асуне, который до сих пор самозабвенно любовался пейзажем, и кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. "Прости, что к месту отвлекаю, но м? Что?" спросил я улыбаясь не впервые за долгое время. Я показал вперёд на север, и она послушно посмотрела в ту же сторону. В 20 метрах от нас старая каменная дорога, начинающаяся от беседки, упиралась в развилку. Направо пойдёшь, быстро доберёшься до главного города. Налево пойдёшь, будешь долго идти по лесу и выйдешь сразу к следующей деревне. Так. По-хорошему, нам с тобой надо первым делом добраться до главного города и активировать врата телепортации. Но лично я бы доверил эту задачу людям Линды и Кибао. которые уже скоро доберутся сюда. Так. Разумеется, отчасти я просто не хочу попадаться людям на глаза. Но кроме того, хотел бы как можно быстрее сделать одну вещь в лесу с Иливатнес. Но ведь эти причины сугубо личные. Так что после этих слов улыбка ороперистки постепенно померкла, а взгляд стал куда строже. Я уже начал постепенно понимать этот взгляд. Он означал, что если неправильно подобрать слова, можно очень сильно испортить асуне, настроение. Трудность только в том, что я до сих пор не знал, какие именно слова так на нее влияют. Так что, ледяным тоном поторопила меня она. Робко протянул я. Возможно, тебе нужны припасы ремонт. Так что, если ты хочешь прямо сейчас отправиться в главный город, то нам, наверное, стоит распустить группу. Ну, конечно, если ты хочешь пойти в лес вместе со мной, то я нисколько не возражаю. Я не...» Капельки, не держусь за нашу группу. В конце концов, мы ведь с тобой оба игроки-одиночки. Верно? А ага. Но вещь, о которой ты говоришь, наверняка из тех, что выгоднее сделать в первую очередь, да? Значит, я иду с тобой, потому что мне очень не хочется терять выгоду. Впрочем, если ты хочешь включить меня из группы, чтобы снять все сливки самому, то мне придется с этим смириться. Не -не -не, не не не не ты что? Какие там снятия сливки? Даже в мыслях такого не было. И, и вообще, вдвоем мы быстрее управимся. Тогда не будем терять времени. Без ремонта и припасов пока можно обойтись. Хорошо. Гороперистка развернулась на месте и зашагала щёлкая каблуками. Еле выкрутился, почему-то подумалось мне, хотя и не больно-то представлял, из чего именно. Если бы знал, что так будет, общался бы с одноклассницами, чтобы научиться разговаривать с девушками. Милькнула мысль, и я немедленно фыркнул, прогоняя ее. Что за глупые предположение? Если бы я в средней школе выбрал себе такой социальный билд, то ни за что на свете не стал бы погружаться в САУ в первые пять секунд после официального запуска игры. А значит, никогда бы не оказался в этом лесу наедине со своенравной фехтовальщицей. Да, кстати, я вдруг задумался. Весь месяц с хвостиком проведённый в заточении летающей крепости, я стремглавн начал вперёд, чтобы выжить и стать сильнее. Однако ни разу не пожалел о том, что начал играть в ARMMO под названием Sword Art Online. По правде говоря, не сожалеть об этом попросту странно. Но сколько бы я ни копался в логе своих чувств, сожаление в нём не попадалось ни разу, в отличие от ужаса и тоски по дому. Может, либо я ненормальный, либо жизнь в этом мире просто не давала мне времени о чём-либо сожалеть. Если верно вторая догадка, то одна из составляющих этой жизни та самая раперистка, которая изящно вышагивает в трех метрах передо мной. Она постоянно дёргает меня по разным причинам. И, возможно, тем самым вытряхивает у меня из головы и сожаления, прочие негативные чувства. Нет, нет. Я даже шепотом не буду благодарить ее. Мне эта благодарность еще обернётся гневом, умноженным раз в 10. Мысленно пообещал я себе и ускорил шаг, чтобы поравняться с той, кто случайно оказалась со мной в одной группе. Насколько я понял по бета-тесту, в первые полчаса после победы над боссом и перед активацией поднявшимися игроками городских враг, чувствительность монстров намеренно занижается системой. Скорее всего, разработчики не хотели, чтобы вымотанные в бою с боссом игроки погибли от рук слабых мобов нового уровня, так и не добравшись до главного города. В этот же из доброй воли распространяется только на городские окрестности. Примерно через пять минут прогулки по старой дороге я почуял, что в воздухе запахло тревокой, хотя навык обнаружения еще ничего не засек. С каждым шагом прекрасный сказочный лес понемногу превращался в зону опасности, хладнокровную жестокую. Асона. Местные враги по силе примерно как в лабиринте второго уровня. В основном это животные и ожившие растения. Навыков мечника у них нет, пояснил я, и молча кивнула. Однако у них у всех есть одна особенность: По ходу боя они будут пытаться постепенно увести тебя в глубь леса. Если будешь кидаться на врага при каждой удобной возможности, то после победы можешь не найти обратного пути. Но ведь на вкладке карты автоматически прорисовывается область, где ты уже был. Иди шли. Я вызвал меню взмахом правой руки, переключился на карту и перевёл её, видимо, решил, что показать Асуне. А, да уж. Ну и туман. Большая часть карты была закрашена серым, но мы должны были видеть подробную трёхмерную схему местности, которую уже успели пройти. Вместо этого, как сказала Асуна, открытую часть почти полностью скрывал туман. Я даже не мог разглядеть, где проходит дорога. Сейчас мы находимся в зоне Forest of Wavering Mist лес блуждающего тумана. Мало того, что в нем плохо работает карта, и иногда его застилает таким туманом, что сбиться с пути проще простого. Поэтому здесь лучше никогда не отходить от товарищей по группе, даже посреди боя. Зрубей себе на носу. Хорошо. Значит, сейчас и покажешь, как надо себя вести. А? Кто-то смотрит нам в спину. Я опасливо обернулся. У входа в лес рядом с дорогой росло одинокое дерево, тонкое сухое. Бледно-коричневый ствол, сантиметров 15 толщиной, высота 2 метра. Сущий карлик на фоне огромных старых деревьев. Однако в дуплах в верхней части призрачным голубым светом горели два огонька, похожие на глаза. а торчащие в стороны ветки покачивались словно когти. Несколько секунд дерево смотрело на нас, потом шагнуло к нам вырванным из земли правым корнем, затем левым. Шатающаяся походка быстро сменилась стремительным рывком. Под двумя дуплами раскрылось третье, и издало зычный рык. У этого дерева, вернее у растительного моба, росток энта Есть несколько способностей, и одна из них та, что навык обнаружений не может их засечь, пока они вкопаны в землю. Похоже, я так увлёкся объяснением, что даже не заметил, как прошел мимо врага. Отругав себя за и я резко завел правую руку за спину. и звон краще хлил верный закалённый меч плюс 6. Когда мой меч отрубил энту все боковые ветки, Асна пронзила дупло флиретом ветра плюс 5. Враг издал протяжный вой и разбился. Бой занял около трех минут. Мы ударились левыми кулаками, праздно победу, и одновременно убрали клинки в ножны. Хоть я и предупредил Асуну, что энты могут мгновенно менять местами свой перед и зад, эта способность изрядно сбила нас с толку. И по ходу боя мы отдалились от дороги метров на 5. Конечно, ничто не мешало нам вернуться. Но если бы мы отошли раза в два дальше, а в лесу висел бы туман, я бы уже не был так уверен. Что-то мне пробормотала Асуна, пока мы шли обратно. Как-то совестно. М? Ну, то злобное дерево ведь было ростком, да? Значит, оно еще могло вырасти, а мы его срубили. Как-то неэкологично вышло. Так-то так, но если бы ты видел старшего вентов, в которых они вырастают, то точно закричала бы Йоккаломене: "Что же не пололи, пока были маленькие?" Пожалуйста, не говори как кибао. Мне его одного хватает. За разговором мы вышли на дорогу, и я выдохнул от облегчения. Пробивающиеся через высокий свод листвы лучи заметно наклонились, но до вечера было еще далеко. Так, ладно, Оно должно быть где-то здесь. Оно? А, поняла. Ты про то, с чем хотел разобраться в первую очередь? Yes. Правда, на самом деле, мы здесь просто для того, чтобы взять один квест, но его даёт NPC, который появляется в этих окрестностях в случайном месте. Как у тебя с ушами? Асуна. Спросил я без задней мысли и повернул голову. Рабиристка почему-то прикрыла руками свои очаровательные розовые ушки и отступила на шаг. Так вот, какой у тебя фетиш, Кирита? Уши? Не-не-не-не, ты что? Конечно же, я спрашивал не про красоту ушей, а про твой слух. Не я пошутила. А вообще, а разве состояние наших ушей здесь на что-то влияет? Мы ведь воспринимаем звук не барабанными перепонками, а прямо мозгом. А, ну да, логично. Тогда давай искать вместе. Может, у нас навок слух, нам было бы гораздо легче, но я распрямил спину и машинально поставил ладони тарелками за ушами. Асна сделал то же самое и спросила: "Искать это ладно. Но что мы пытаемся услышать? Только не говори, что звук падающего листа". Не волнуйся. Мы ищем звук не природы, а металла. Если совсем точно звон мечей. Хасан на миг недоумённо вскинула бровь, но вскоре кивнула. Мы стояли прямо посреди дороги, почему-то прижавшись спина к спине, и в четыре уха пытались засечь какие-нибудь звуки. Как правило, наш шум окружающая среда Янкрада и энкрада, обращаю внимание не больше, чем в реальности, хотя на самом деле он может похвастаться внушительным разнообразием. Тут и завывание ветра, и шелест листвы, и возня мелких существ. И щебет птиц. Я постепенно отфильтровывал эти звуки и искал твердо искусственные. Наши спины вздрогнули одновременно. Я повернулся направо, Асуна налево, и мы разом указали пальцами в одну и ту же сторону, на юго-запад. Именно оттуда доносился тихий, но различимый звон стали. Идем. Я сразу пошел вперед, но Асуна потянул меня за плащ. "Разве можно входить в лес?" "Не волнуйся, если успешно возьмем квест". Нас выведут обратно на до року. А если не возьмем? — Ничего страшного, у меня с собой набор для ночевки на природе. Ну, побежали? Душа отонеслоs недоверчивая. На природе? Но я уже тростую углублялся в лес. Впрочем, скоро я услышал топот догоняющих меня ног. Хотя под ногами не было каменной кладки, бежать было не так уж сложно. Густам шистым подстилкой мешала лишь чуть-чуть. Я приближался к источнику звука, огибая деревья одно за другим. Сражаться с мобами не хотелось, так что на почтительном расстоянии оббегал все курсоры, которые появлялись благодаря навыку обнаружения. На укоренившихся энтов он бы не сработал, но они нам к счастью не встретились. И пяти минут не прошло, как звон металла стал гораздо громче, и мы начали различать раздававшиеся в промежутках между лязгами крики. Затем перед глазами всплыли курсоры двух NPC, а позже появились отражения спецэффектов от коры деревьев. Всего одно мощное дерево отделяло нас от пуля боя, когда я резко затормозил и взмахнул правой рукой, останавливая ласну у себя за спиной. Я приложил палец к губам, призывая к тишине, и мы осторожно выглянули из-за ствола. На довольно просторной поляне бились две фигуры. Первый оказался высокий мужчина, одетый в легкие доспехи зеленого и золотого цветов. В правой руке он держал длинный меч, в левый – маленький щит, на вид очень высокого уровня. Волосы изумительного платинового цвета были собраны с затылки в хвост. В целом этот красавчик с североевропейской внешности очень напоминал ни одного голливудского актера. Вторая фигура, в отличие от первой, была одета в броню черных и фиолетовых цветов. Темнее обычного были и слегка изогнутая сабля, и треугольный щит, но по качеству не явно не уступали вооружению противника. пепельно фиолетовые волосы были заметно короче, а смоглое лицо таким прекрасным, что дух захватывало. Блестяще красные губы и немного выпуклый нагротник подсказывали, что черный мечник относился к прекрасному полу. Ха! Взревел блондин, обрушивая на противницу меч. Ща! Девушку с фиолетовыми волосами отразил удар саблей. Чистый, ясный звон разнесся по округе, и чащу леса осветили яркие спецэффекты. Это точно NPC. Потрясённо пробормотала Асуна, голова которой была точно под моей. Я хорошо понимала её чувство. С трудом верилось, что у бездушных, покорных системах аватаров могут быть такие плавные движения живые лица. Однако это не просто NPC, а строго говоря, монстры. Посмотри на их уши. Что? А! Они застрённые? Значит, мужчина лесной эльф. Девушка тёмной Теперь посмотри над их головами. Взглядасуна послушно сместился. «А-а-а!» Снова обронила она. У обоих бойцов над головой висел по желтому восклицательному знаку. Именно ими обозначаются NPC, которые дают квесты. Как правило, чтобы квест добавился в журнал, достаточно просто подойти и поговорить. Но сейчас у них обоих восклицательные знаки, но они сражаются. Как это понимать? «Все очень просто, ответил я. Взять можно лишь один квест. И вот тут-то о тебе придется сделать. Очень важный выбор. Гроперистка оторвала взгляд от эльфов и посмотрела на меня. Выбор? Ага. Это не одиночное задание и даже не начало цепочек. Это первая большая квестовая компания всей игры. Она будет продолжаться от уровня к уровню и закончиться только на девятом. Девять? чуть не закричала в ответ, но успела опомниться. Карие глаза широко раскрылись от изумления. Давольно ее реакции я мысленно усмехнулся, затем продолжил вываливать на нее новые невероятные факты. Более того, если ты ошибешься где-нибудь на полпути, начать снова уже не получится, и, конечно же, ты не сможешь потом поменять сторону. Ты выбираешь путь, по которому придется идти до самого девятого уровня. Слушай-ка, ты не мог сказать об этом пораньше? На лице Асуна появилось возмущение, но быстро уступило место замешательству. Погоди, Что значит сторону? Хочешь сказать, мы должны стать на сторону одного из эльфов? Да. Одного спасем, но другого нападем. Которого выбираешь? Белого или черного?» Легкомысленно спросил я, за что Асу почему то наградила меня пристальным взглядом. «Можно подумать, у меня есть выбор. Ладно бы тут была обычная игра, но в нынешнем САО единственное верное решение выбрать ту же сторону, что это и ты в бете. И я, кстати, уже точно знаю, кого именно ты выбрал. Теперь уже притих я. Асна смирила меня еще более холодным взглядом и безапелляционно заявила: "Ты выбрал темную красотку Эльфику? Didn't you? Yes, said. <coughs> Но не потому, что она красотка, а потому что темная». Разумеется, мои отговорки не сработали. Асна выпрямилась, фыркнула и отвернулась. "Ну и ладно. Я тоже не хочу вставать на сторону мужчины, чтобы убить женщину". Значит, мы присоединяемся к тёмной эльфийке, убиваем лесного эльфа, да? Пошли. Продоратори Ласуна и уже собралась выйти из укрытия, но я схватил ее за капюшон и затащил обратно. Стоп, стоп, подожди. Я не сказал одну важную вещь. Какую? Видишь ли, э, -э да, мы присоединимся к темной эльфийке, но даже с нашей помощью ей не победить лесного эльфа. Что? Ласуна снова выторочила глаза. Я положил руки ей на плечи, пытаясь успокоить и пояснил: "Думаю, ты уже поняла по их снаряжению, что это вообще-то элитные мобы. Причем такой силы, что раньше седьмого уровня мы их не встретим. Forest Elvin Hollowed Knight и Dark Elvin Royal Guard. Конечно, мы держимся выше рекомендуемого уровня, но нам только-только открывшим третий уровень ни за что не победить такого врага. Но... Ну как нам быть?" Ведь если он убьет нас мы Не волнуйся. Может, мы и проиграем, но до такого точно не дойдет. Когда мы потеряем половину хитпоинтов, наша союзница использует коронный прием и победит врага. Все, что требуется от нас не нервничать и защищаться. Да, мы будем постепенно терять здоровье, но придется терпеливо ждать, пока тёмные эльфийка нас не выручит. Самое главное не бояться и не убегать в панике, чтобы не привлечь внимание еще какого-нибудь моба. Ладно. Вот и славно. Если ко хлопнула ласу по плечам и брал руки. Значит, насчёт три выпрыгиваем. Квест приметс автоматически, как только мы подбежим. Так что держись рядом со мной. Раперистка кивнула, а я встал рядом с ней, начал давать отчет и мысленно попросил неё прощения. Дело в том, что я намеренно скрыл от нее самый последний факт. Тёмный эльфийка по имени Кизмель, который мы собирались спасти, Воспользуются запретным приемом, чтобы защитить нас от могучего рыцаря лесных эльфов, и за это расстанется жизнь вместе с врагом. И даже если бы мы выбрали лесного эльфа и примкнули к нему, случилось бы то же самое. Кого бы мы ни выбрали, оба эльфы умрут, а мы окажемся втянутыми в войну двух племен. С этого и начинается длинная кампания, достойна называться сагой. Раз, два, три. По моему отчету отчёту, мусасы выскочили на поляну. Гельф немедленно заметили нас и дружно отпрыгнули. Восклицательные знаки над головами превратились в вопросительные. Это означало, что квест уже взят. Что в этом лесу делают люди? воскликнул лесной эльф. Не вмешивайтесь. Уходите сейчас же, подхватила темная эльфийка. Разумеется, мы могли послушаться их и просто уйти, но это ни к чему бы не привело. Мы с Асном переглянулись, дружно выхватили клинки и направили их на блестящий нагородник лесного эльфа. Еёшное лицо быстро помрачнело. Курсор желтого цвета, обозначающий сюжетным NPC, замерцал красным, предупреждая, что сейчас сам обстанет нашим врагом. Как глупо. Вы решили принять сторону жёлтых темных эльфов, чтобы сгинуть от моего клинка? Да. Да, именно. Только сгинем не мы, а ты, насильник. Аснуу хватило за возможность сказать врагу пару ласковых. Пока я гадал, можно ли называть эльфа насильником? Коросурны на моих глазах окончательно сменил цвет с бледно-жёлтого на темно багровый почти черный. Я даже не успел впечатлиться силой противника, как на лице красавчика появилась улыбка, одновременно прекрасная и беспощадная. Как пожелаете, значит, с вас я и начну, людишки!» Когда я встал в боевую стойку, я сосредоточил все внимание на его мече и прошептал Асуне: "Поняла? Защищайся, как можешь". Я мысленный добавил. Хотя мы даже трех минут так не протянем. Однако от выражения лица Асуны мне стало не по себе. За то короткое время, которое я знаю свою спутницу, я хорошо усвоил, что таким взглядом она смотрит только когда серьезно настроена победить. Э, э, защищайся, как можешь. Я поняла, глухо выкрикнула она. Рапира в правой руке зловеще сверкнула. Я сообразил, что от моих слов не было никакого толку. Прошло 20 минут. Не. Невозможно. Напоследок выплыл из себя лесной эльф и рухнул на землю. Я окинул его потрясенным взглядом и повторил, как попугай: "Не. Невозможно". Потом хорошенько проморгался. Я еще раз посмотрел на вражеские хитпоинты, но снова увидел совершенно пустую шкалу. Мы же сасаны хоть и потеряли много здоровья, но обо сохранили чуть больше половины запаса, так что наши шкалы не пожелтели. А ведь когда во время беты мы пытались победить этого эльфа вчетвером, он разметал нас за пару минут. Ну вот, можно же победить, если захотеть. Услышал я голос, повернул голову и встретился глазами с сасуной. которая, несмотря на усталость, даже не сутулилась. Я перевел взгляд на метр левее и взглянул на темную эльфийку с черной саблей в руке. Она молча смотрела на труп поверженного врага. И вдруг стояла там она, с которой я успел проститься. Без конца повторял мысленный голос строчку, которую я где-то когда-то слышал. Наконец, темная эльфийка по имени Кизмель подняла голову и посмотрела на меня. Я будто бы увидел в чёрных коконех со глазах изумление, недоумение, и не мой вопрос. И извините. А что мне теперь делать? Но я уверен, что мне померещилось. Мне должно было померещиться.